Лесник покрестился, ночник погасил И с помощью пасынка Феди Огромных два камня к дверям привалил. Зачем? Одолели медведи. Потом он улегся на голом полу. всё скоро уснуло в сторожке. Я думала, думала, Лежа в углу на мерзлой и жесткой рогожке. Сначала веселые были мечты,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 Была ли костры по дороге моей тут были крестьяне, крестьянки, солдаты и целый табун лошадей здесь станция ждут серебрянки сказал мой щик мы увидим ее она ча идет недолече Сибирь высылала богатство свое Я рада была этой встреч дождду с серебрянки вось что-нибудь о муже о наших узнаю.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 Нахально ко мне повернул он лицо, Черты были злые и суровы, И, выпустив изо рту дыму кольцо, сказал, Несомненно здоровый, но я их не знаю И знать не хочу. Я мало ли каторжных видел? Как больно мне было, родные! Молчух несчастный меня же обидел. Я бросила только презрительный взгляд,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 Недаром я вынесла пытку.